На Конклав, собравшийся в Баумергарте выслушать откровение Лехустера, прибыли всего 15 членов объединения, в котором в ту пору насчитывалось 25 волшебников. В числе присутствующих были Ильдефанс, Риальта, Занзель, Чернокнижник Шрю, Гортианс, Визант Некраб, Тойч, управляющий хитросплетениями собственной бесконечности, волшебник Мун, умный и хладнокровный, Пергустин, Чамаст, который уверял, что знает источник всех камней Иона, Барбанекас, мгла над устлой водой, Аоапаловый, Пандерлео, чья коллекция внеземных диковинок была предметом всеобщей зависти, и Гильгет. Ильдефанс без лишних слов призвал коллег к порядку. «Жаль, что мы сегодня не в полном составе, поскольку дело, которое предстоит обсудить, чрезвычайно важное. Позвольте поведать вам о том, что совсем недавно пришлось пережить нашему коллеге Реальта. если вкратце его заманили в лес при помощи отголоска воображаемой песни. После довольно продолжительных блужданий он наткнулся на женщину, которая столкнула его в озерцо с обжигающей холодной водой. «Джентльмены, прошу вас, не вижу тут ничего смешного. Дело крайне важное». Не следует относиться к злоключениям Реальта легкомысленно. В силу различных причин мы пришли к мысли о Мирте. Ильдофонс обвел глазами всех собравшихся. Да-да, вы меня расслышали верно. Когда гул голосов утих, Ильдофонс продолжил. При обстоятельствах? по всей видимости, никак не связанных с уже упомянутыми событиями, Занзель не так давно свел знакомство с неким Лехустером, обитателем 18 эры. Лехустер, он стоит вон там, заявил, что готов сообщить нам важные новости, и в разговоре снова всплыло имя Мирта. Он любезно согласился поделиться этими сведениями с нами, «Так что сейчас прошу Лехустера выйти вперед и изложить факты, которые ему известны». «Лехустер, будь так добр». Тот не шелохнулся. «Я не стану ничего говорить, пока не получу твердых гарантий, что мне сохранят жизнь. От этой сделки никому не будет вреда, ведь я не совершал никакого преступления». «Ты забываешь, что я собственными глазами видел твое недостойное поведение?» — сердито выкрикнул Занзель. «Всего лишь досадный промах. Ильдефанс, так ты обещаешь, что моей жизни ничего не будет грозить?» «Даю слово. Говори». Занзель вскочил на ноги. «Нелепо! Мы что?» Теперь должны с распростертыми объятиями принимать каждого проходимца из прошлого, чтобы он мог поживиться нашим добром и глумиться над нашими обычаями. Поддерживаю прогрессивные взгляды Занзеля, подал голос дородный и склонный к раздражительности Гуртианц. А что, если Лехостер, первый из полчища извращенцев, идиотов и инакомыслящих, намеренных хлынуть в наше мирное время. Если новость Лехустера и впрямь имеет ценность, нам придется волей-неволей воздать ему должное. Лехустер, говори. Мы закроем глаза на твое предосудительное поведение, равно как и на возмутительные перья. Мне, к примеру, не терпится услышать новость. Лехустер приблизился к кафедре. Мне придется вести рассказ в хронологическом порядке. Мое родное время — конец первой эпохи XVIII эры. Это было задолго до наступления Великого Маталама, но верховные волшебники и великие ведьмы уже тогда соперничали в могуществе, в точности как в одиннадцатую эпоху XVII эры. когда, как вы знаете, маги и колдуньи наперебой пытались перещеголять друг друга, в итоге спровоцировав войну чародеев и ведьм. В той великой войне победу одержали ведьмы. Одни чародеи тогда превратились в архивельтов, другие были уничтожены, а ведьмы, возглавляемые белой ведьмой Лорио, захватили власть. На протяжении целой эпохи они процветали. Лорио превратилась в мирта и поселилась в храме. Там, будучи живым идолом, совмещавшим в одном лице женщину из плоти и крови с абстрактным женским божеством, она принимала искреннее поклонение всех женщин человеческого рода. В той войне уцелели три мага. Теус Тревиалус, Шлиман Шабат и Фунрос Орфо. Они сколотили подпольную группу и совершили немало отважных, ловких и хитроумных деяний. В частности, они захватили Мирте, сжали ее до элементарной точки и выкрали из храма. Ведьмы пришли в смятение. Их власть пошатнулась – тогда как влияние магов напротив росло. Затем, на протяжении многих эпох, оба пола жили в хрупком равновесии. Да, то были рискованные времена. В конце концов Мирта вырвалась на свободу и сплотила вокруг себя своих ведьм. Но Калан, кто Мирный, под началом Коева я служил, вступил с ними в бой. Он разбил ведьм и погнал их на север в великую безлюдь. В ней по сей день по щелям прячутся недобитые колдуньи, вздрагивающие при каждом звуке из опасения, что слышат поступь Каланктоса. Что же касается Мирты, Каланктос поступил благородно и позволил ей отправиться в изгнание на далекую звезду, после чего удалился в свои владения и стал затворником. Но перед этим он поручил мне приглядывать за Мирты. Однако его распоряжения опоздали. Она не прибыла ни на Наос, ни на садал -Сууд. Я ни на миг не прекращал поисков и не так давно обнаружил след хронолуча, ведущий в 21 первую эру. Словом, она прибыла сюда, к вам. Хронолуч – непереводимое и даже необъяснимое понятие. В настоящем контексте данный термин обозначает отпечаток во временном континууме, который можно уловить при наличии соответствующего сенсорного оборудования. Примечание автора. Таким образом, я убежден, что Мирта до сих пор жива, поэтому ее необходимо признать непосредственной угрозой. Она даже успела осквальмировать кое-кого из присутствующих. Что же касается меня, Лехустера, я явился с одной единственной целью. И цель эта – организовать доверенный круг магов способный противостоять возрождающейся власти женщин и тем самым сохранить мир. Дело не терпит отлагательств. Лехустер отошел в сторону и скрестил руки на груди, отчего красные перья, покрывавшие его плечи, стали походить на эпалеты. Ильдофанс прокашлялся. Лехостер во всех подробностях изложил нам обстоятельства дела. «Занзель, теперь ты убедился, что он честно заслужил, чтобы мы оставили ему жизни свободу, при условии, что он даст слово исправиться?» «Ха!» – буркнул Занзель. «Он всего-навсего пересказал досужие домыслы и доисторические сплетни. Я не из тех, кто клюнет на эту удочку». Ильдефонс нахмурился и дернул себя за желтую бороду. «Ты слышал замечание Занзеля?» – обратился он к Лехостеру. «Чем ты можешь подтвердить свои слова?» «Когда вас всех осквальмируют», – ответил тот, – «вы поймете, что я говорил правду, но будет слишком поздно».